Глава 33. Последний бал. Екатерина готовилась к побегу. Вещи одна за другой отправлялись в спортивную сумку. Что может понадобиться в Лондоне в конце сентября? Определенно куртка, совершенно точно зонт. Зарядка для перстня разумника. Документы на авиаперевозку Кирина. Билет на самолет в одну сторону. Паспорт, выданный Романовой Екатерине Николаевне, гражданке Российской империи, дата рождения 17 января 1991 года. Джинсы, футболки. Принцесса взяла в руки фамильную тиару, которую последний раз надевала в день гнева. Брать или не брать? Носить ее в Лондоне, конечно, не придется, разве что продать, если закончатся деньги на банковской карте, отложенные со времен колл-центра. Но нет, все же брать не стоит. Тиара, хоть и считалась прапрапрабабушкиной, принадлежала России. А Екатерина, великолепно владевшая английским, собиралась подыскать новое место службы на следующий же день после приезда. Граждане Российской империи имели право работать в любой стране Европы без получения дополнительных разрешений. Рядом на кресле скучало бальное платье цвета шампанского с маленькими рукавчиками, лентой под грудью, как из романа «Джейн Остин». К платью прилагались длинные атласные перчатки оттенка ирландского трилистника Екатерине уже уложили волосы в стиле гордости и предубеждения. Локоны по бокам и корона из кудрей на затылке. Стилисты всемогущего готовили ее к финалу шоу. Через полчаса стартовал заключительный бал в Екатериненском дворце. Этот эпизод конкурса «Великая княжна.лайф» совершенно точно должен был стать последним. Всемогущий уже анонсировал новый реалити-проект поистине вселенского масштаба. Называлась новинка «Расчетный час полночь» и была посвящена строительству первого в галактике межпланетного отеля на Луне. Прозорливые продюсеры канала сделали ставку на растущую популярность космического туризма, связались с владельцем крупнейшей сети гостиниц на Земле и предложили ему расширить бизнес на 385 тысяч километров вверх, обоюдной выгоде. Отельер радостно согласился, приобрел перспективный участок на берегу моря Нектара, и до космической телестройки остались считанные дни. Шоу предполагалось длительное, не на один сезон. Продюсеры планировали заснять не только процесс возведения уникального отеля, но и жизни его первых гостей, решивших провести романтический уикенд на Луне, или прибывших на планету в командировку. Так что принцессе следовало сегодня же вечером сделать свой окончательный выбор между Вяземским и Алексеем. Хотя она вместо этого лучше бы отправилась на Луну. Но Лондон тоже сойдет. План был таков – сбежать из дворца сразу после бала. Раньше никак нельзя контракт. Домчаться верхом на Кирине до Гатчинского аэропорта и вместе с конем на самолет. В Англию найти хорошую работу, хорошую, конечно, для Кирина, Милую квартирку для себя, с крохотной раковиной, очаровательными раздельными кранами, горячим и холодным, и вьющейся фасолью на подоконнике. И сразу же приниматься за поиски Генри. Папенька поймет. Не хочется портить жизнь хорошему парню Алексею, женив его на себе. И не хочется портить жизнь себе, выйдя замуж за плохого парня Вяземского. Но зрителям об этом знать не нужно. Всемогущий обещал им, что принцесса выберет сегодня жениха в прямом эфире, и она должна его выбрать. Даже если планирует расстаться с ним через 30 секунд после окончания шоу. Екатерина облачилась в бальное платье. Последний взгляд в разумное зеркало. «Идентифицирована безупречность во всем», – одобрительно сказала зеркало. «Рекомендовано хорошо провести время». Великая княжна была готова к ассамблее. Большой зал Екатерининского дворца сверкал, блестел и переливался, как только что отполированный, новенький русско на международной выставке, проводившейся каждый год в Санкт-Петербурге. Хрустальные бра, отражаясь в бесчисленных зеркалах, сияли ярче автомобильных фар. Но куда им было до улыбок гостей? В этот раз всемогущий милостиво позволил принцессе и ее отцу самостоятельно сформировать список приглашенных на мероприятие. для создания непринужденной обстановки. И обстановка получилась действительно непринужденной, словно на корпоративе. Большой зал этим вечером напоминал филиал русско-балтийского завода. Екатерина позвала девчонок из колл-центра, Николай Константинович, коллег-инженеров. Да, это были представители типичного среднего класса в недорогих нарядах и с фионитами в ушах. Но зато они веселились от души, не обращая внимания на операторов. и танцевали так, как будто их никто не видит. Среди кружащихся пар одна выделялась своей яркостью. Мелисса в огненном платье растворилась в объятиях креативного директора всемогущего. И, кажется, впервые в жизни не старалась подобраться поближе к камерам. Неподалеку граф Вяземский, источая слащавые флюиды, отплясывал с молоденькой сотрудницей колл-центра. Стоя в дверях галереи, Екатерина поискала глазами второго своего жениха. Алексей обнаружился у стены в компании ее папеньки. Николай Константинович что-то увлеченно ему втолковывал, Попович с пониманием кивал. Ангел Головастиков не заметил появления главной героини программы, хоть и стоял в трех метрах от входа. Неизменно ведущий шоу «Великая княжна.лайф» был слишком занят рассматриванием собственной персоны в многочисленных зеркалах Большого зала Екатерининского замка «Пардон дворца». Общение с неблагородной публикой было, видимо, ниже его достоинства. Поэтому ангел сосредоточился на лучшем собеседнике в мире. Тем более, что этот собеседник был сегодня неотличим от павлина. Такое же головокружительное многообразие оттенков в костюме. «Здрасте», — сказала Екатерина, обращаясь к Головастикову, поглощенному самолюбованием. «Ой», — сказал ангел, прикладывая изящную руку к намазанным бальзамом губам. «Ваше высочество, мы что, уже выходим в эфир?» «По-видимому, да», — саркастически отозвалась великая княжна. «Если вы закончили свои упражнения перед зеркалом». «Ах», — сказал ангел, торопливо выхватывая из нагрудного кармана пиджака претенциозные карманные часы на цепочке. «Всего три минуты до прямого. Ну уж задам я трюпку режиссерам, которые в моем наушнике заснули. Молчат, не предупреждают меня, бездельники». «Может, просто батарейка села?» предположила Екатерина, которой неприятно было слушать ругань в адрес высокопрофессиональной команды проекта. ох да, и правда села, лампочка не горит», проверил наушник Головастиков. «Но все равно все виноваты, кроме меня. Теперь уже поздно менять батарейки. Пойдем в эфир вслепую, точнее, в глухую. Буду руководствоваться собственным чутьем. Не зря же я величайший телеведущий современности». Дождавшись, пока минутная стрелка карманных часов заползет на число 12, Величайший телеведущий современности спрятал хронометр обратно в карман и заверещал, гадя в ближайшую камеру. «Друзья, друзья, друзья, добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер! В эфире заключительная серия шоу «Великая точка княжна.лайф» и я, ваш любезный друг Ангел Головастиков». Сделав небольшую паузу, чтобы зрители могли оценить весь масштаб свалившегося на них счастья в лице любезного друга Ангела Головастикова, ведущий продолжал. «Друзьяшки, вы мои ситные! Сегодня ее высочество Екатерина выберет, наконец, себе одного единственного жениха!» Ангел кокетливо улыбнулся в камеру. «Конечно, любая девушка предпочла бы связать свою судьбу с таким завидным холостяком, как я, но мое сердце отдано искусству. Не обессудьте ваше высочество!» «Я переживу», — подняла брови Екатерина. «Итак, двое финалистов, двое красавцев, два искушения, обаятельный граф или мужественный мастер на все руки, принцесса, вы готовы назвать имя?» Екатерина отрицательно помотала головой, изрядно удивившись. Похоже, ангел не удосужился перед началом эпизода просмотреть сценарий. Полностью положился на бестелесные режиссерские голоса в своем левом ухе. А теперь голоса исчезли, и в голове наступил полный штиль. Голова Стиков шел камнем ко дну на глазах у миллионов телезрителей. — Я назову имя победителя примерно через пятьдесят пять минут, — с нажимом сказала великая княжна. — Долго как-то, — усомнился ангел. — Как раз успею потанцевать с каждым участником, — подсказала Екатерина. — Последние вальсы и все такое. — Ах, вот как! Ну, давайте! — согласился ведущий. — Может, тогда объявите? — принцессе уже надоело стоять на одном месте. Вальс с любым из женихов. Нет, но ну разве можно так халтурно относиться к своим прямым обязанностям? В конце концов, кто здесь ведущий эфира в целом и балла в частности? Екатерина терпеть не могла отступлений от заранее согласованного сценария. Ангел изобразил одухотворенное лицо и произнес в камеру. Друзья, настало время объявить вальс. Принцессу приглашает Алексей Попович. Алексей с явным сожалением оторвался от разговора с императором и подошел к великой княжне. Она улыбнулась. Он, правда, ей нравился, как хороший друг. Сегодня в вечернем фраке, сменившем вечную клетчатую рубашку и белой шелковой бабочке, широкоплечий Алексей был просто неотразим. Умом Екатерина это понимала. Сердце же молчало, словно его вовсе не было в груди. Из скрытых колонок донеслись первые такты старинного вальса. Собравшиеся освободили танцпол для главной пары. Девчонки из колл-центра набросились на закуски и шампанское. «Ваше высочество!» – склонился в полупоклоне Алексей, протягивая руку. «Вы позволите?» На них все смотрели, кроме ангела, подмигивающего себе в зеркало. Екатерина вновь улыбнулась и очутилась в теплых объятиях жениха-конкурсанта, который тут же сбился с ритма и наступил ей на ногу. — Ох! — не сдержала возгласа великая княжна. — Алеша! — Прошу прощения, — смутился Алексей, между делом отдавив принцессе вторую ступню. — Я не силен во всех этих фигурах. Нас в универе танцем не учили. — Хорошо, но считать-то в универе вас учили? Екатерина морщилась от боли, словно утюгом прошлись по пальцам. — Давай на раз-два-три, пока до костылей дело не дошло. — Раз-два-три, раз-два-три. Упорядочил свои хаотичные па-жених. Ты права, так проще. Раз, два, три. Теперь их танец чуть больше стал напоминать именно вальс, а не неуклюжее топтание на деревенской дискотеке. Алеш, а что ты будешь делать, если я тебя сегодня не выберу? Поинтересовалась Екатерина, стараясь подладиться под неуверенные движения партнера. Вернешься на работу? Раз, два, три, раз, два, три. Нет, есть идейка получше. «Николай Константинович берет меня с собой!» «Папенька? Что значит «берет с собой»? Куда?» «В путешествие!» Тут Екатерина позорно сбилась с ритма и с разгона врезалась в бескрайнюю бело-черную грудь Алексея. «Какое еще путешествие?» «Я думал, ты знаешь. Раз, два, три. На фадиаторе. Мы его собрали. Наконец!» «Но он же его просто для выставки делал!» «Не, не для выставки, а для своих целей. Он хочет как можно скорее отправиться на поиски твоей мамы. Раз, два, три». Екатерина совершенно обмякла в руках Алексея. Такого поворота она не ожидала. Она была уверена, что папенька просто развлекается в своем гараже. А он, оказывается, всерьез готовился к решающей, переворачивающей жизнь поездке. «Но как же? Я думала, он совсем ее забыл. У него же трон, государственные дела». Алексей держал ее, как тряпичную куклу. У Екатерины разом отказали все мышцы. «Ах ты, елки! Катя, ты мне совсем не помогаешь! Опять на твою туфлю взгромоздился! Раз, два, три! Вообще-то он надеется передать трон тебе, если ты до своего 26-летия выйдешь замуж!» Екатерина нервно рассмеялась. «Замуж? За кого? Тебя же он пригласил с собой! Остается один только подлец Вяземский!» — Согласен. Видно, поэтому Николай Константинович и не посвящал тебя в свои планы. Не хотел, чтобы ты чувствовала себя обязанной выходить замуж за графа. Я-то рассказал только потому, что ты сама спросила. Помолчали, автоматически продолжая вращаться в танце. Только Алексей бубнил под нос раз-два-три и еще «ах, елки!», врезаясь спиной в кого-либо из гостей, образовавших живой круг вокруг них. — Где же он будет ее искать? «Везде», — просто ответил Алексей, — «по всему миру. Потому ему и нужна была машина, которая не только ездит, но еще и плавает и летает». «А на что же вы будете жить?» «У него сразу после отставки пойдет пенсия, а я продал вас за патенты на парочку моих изобретений, швабру подметалку подмывалку разумную кормушку для домашних животных и слегка обогатился. Так что мы с ним будем вольными птицами. Раз, два, три, фух!» «Возвращаю тебя на место!» Вальс закончился. Напоследок стокилограммовая вольная птица еще раз перепутала ножку принцессы с паркетом. Но принцесса не чувствовала боли. Сообщение Алексея произвело сумятицу в ее голове. Похоже, поездка в Лондон отменялась. «А теперь, друзьяшки мои!» — провозгласил Головастиков. «Граф Вяземский составит пару великой княжне! Ведь так?» Уточнил он у нее вполголоса и преисполнился самодовольство, получив утвердительный кивок. Вяземский был сегодня каким-то особенно змеевидным, что ли. Фраг плотно облегал его гибкое худосочное тельце. Длинные тонкие ноги выделывали невероятные па. Вытянутые милированные пряди блестели в свете софитов. Теперь уже Екатерина казалась неповоротливым слоненком на фоне этого поднаторевшего в танцах светского льва. Он скользил по паркету, искренне наслаждаясь вальсом. Точнее, его усложненной версией с дополнительным подкручиванием и подверчиванием, которые в Смольном институте, где училась Екатерина, не проходили. «Граф, постойте, постойте!» – попробовала она умерить его танцевальный пыл. «У меня уже морская болезнь от ваших кунштюков начинается». Хотя, скорее всего, подташнивала ее от невеселой мысли. «А не должна ли она ради папеньки остаться на родине?» тихо, мирно выйти замуж за дурака Вяземского и отпустить отца, добросовестно просидевшего двадцать с лишним лет в позолоченной клетке, на поиске любви всей его жизни. Папенька стоял в отдалении от праздничной толпы. Екатерина поймала его взгляд, добрый и, как всегда, немного грустный. Он многое сделал для страны и еще больше сделал для своей дочери. Он заслужил это путешествие. «Роберт, но вы сегодня в ударе», — с неудовольствием сказала принцесса, когда скорость их кружения возросла с уровня детская игрушка Юла до уровня миссурийский торнадо. «Не могу удержаться, Екатерина, не могу удержаться!» Играв по-чечёточному, прищёлкнул каблуками, внеся в традиционный вальс неожиданный новаторский элемент. «Чему же вы так радуетесь?» — раздраженно спросила великая княжна, думая о том, что вот, судя по всему, с этим пустоголовым, изысканным созданием ей придется мириться до конца жизни. И никакого Генри, только повеса Вяземский, который ни капельки не сможет ей помочь в управлении государством. А вот как потратить миллион, сразу придумает. «Я тут пошептался с Мелиссой Карловной», заговорщицким тоном сообщил граф, приближая к своей надушенной цеплячьей шее Екатерину. И она мне пообещала посольство во Франции, если я от вас отстану. Погодите, запуталась в собственном подоле великая княжна, я что-то не пойму. Ай, Екатерина, вы наступили мне на ногу. Что же тут непонятного? Мелисса Карловна желает вам счастья, она видит, я с ней полностью согласен, что Алексей Попович подходит вам идеально. Вот она и предложила мне снять свою кандидатуру с конкурса в обмен на заветный Париж. так что ваше высочество лучше не называйте сегодня мое имя ваш покорный слуга сама ликвидируется тютю аривар. екатерина была совершенно раздавлена но вам же нужен был миллион скажу вам по секрету дыхнул на нее шампанским вяземский я через одного знакомца поставил на свой проигрыш приличную сумму тотализатор понимаете в долги в лес страшенные только тше это тайна Если выберете Алексея, получу тот же миллион. И он с азартом крутанул партнершу, словно рулетку в казино. «Помните», — сказал он, подводя принцессу к ангелу, «вы можете сделать меня счастливейшим человеком на земле, если забудете о моем существовании». Великая княжна стояла на месте, но зал продолжал кружиться у нее перед глазами. Положение глупее не придумаешь. К концу конкурса на ее руку и сердце она осталась вовсе без женихов. Каждый из финалистов мечтал, чтобы она сказала «нет». Цирк, просто цирк, и она в нем главный клоун. Что делать? Что делать-то во имя Нептуна? «Ваше Высочество, Ваше Высочество!» — взывал к ней ангел Головастиков. Екатерина очнулась от того, что ведущий дергал ее за прозрачный рукавчик платья. Весь мир замер, все ждут вашего решения. Итак, друзья, друзья, друзья, кто станет женихом будущей императрицы сия Руси? Кто, друзьяшечки мои, станет победителем грандиозного проекта «Великая княжна.лайф»? Кто, кто, кто? Ваше высочество, назовите имя. Внезапно двери на другом конце зала распахнулись. Внутрь промаршировали двое британских гвардейцев в медвежьих шапках и красных мундирах и вытянулись по двум сторонам прохода, а следом за ними показался Генри. Слабый возглас принцессы затерялся в дружном ахе толпы, ибо в Большой зал Екатерининского дворца вошел не режиссер-документалист Генри Спенсер. В Большой зал Екатерининского дворца... Гордо подняв рыжую голову, вошел принц английский Генри Маунт-Баттен-Виндзор. В полной парадной форме. Черный мундир, широкие золотые эполеты золотая же перевязь через плечо. Разноцветные ленточки наград, красные лампасы на брюках, лакированные сапоги со шпорами. Прирожденный монарх. Значит, это был он на той случайной фотографии. Он был не просто похож на внука британской королевы. Генри и был внуком британской королевы. Екатерина пыталась вдохнуть и не могла. Она пыталась что-то сказать и не могла. Генри шел по галерее отражаясь в зеркалах. Ангел безуспешно дергал ее за рукав, яростно шепча, «Что же вы меня не предупредили, ваше высочество, что это еще не конец? но ну и сценарий нам с вами сегодня сочинили!» Екатерина отмахнулась от него, как во сне. Генри был все ближе. Ее, Генри. «Друзья, друзья, друзья!» – откашлившись громкой капризно, сказал ангел в ближайшую камеру. «Всемогущий всегда преподносит сюрпризы, и это один из них. Вы, друзьяшки мои несмышленыши, думали, что принцесса выберет сейчас кого-то из двух финалистов, а вот и нет!» – ведущий вытащил карманные часы. За десять минут до конца шоу объявляется вальс принцессы с... Ангел замялся, явно подзабыв имя бывшего коллеги. «С прекрасным принцем!» – удачно нашелся он, не подозревая, что попал в самую точку. Генри стоял теперь так близко, что Екатерина могла бы до него дотронуться, но она почему-то боялась. Боялась, что от ее прикосновения мираж рассеется. Генри, ни слова не говоря, взял ее за руку сам. Спустя несколько секунд они уже слились на танцполе в единое целое. Это был волшебный вальс. Навряд ли какой-либо еще паре с начала времен, по крайней мере, с начала XVIII века, когда был придуман этот танец, удавалось вальсировать так слаженно. Разве что Иоганну Штраусу со своей супругой Адель, самый любимый, последний из трех. Екатерина смотрела на Генри. Он молчал и улыбался, глядя на нее. Серые глаза, по которым она так соскучилась, светились любовью. Не нужно было знать иностранный язык, чтобы понять, что они говорят. В вальсе не принято крепко прижимать к себе партнера. Между танцующими должно оставаться место, как говорили раньше, для святого духа. Но сейчас святому духу лучше было бы не влезать в это небольшое пространство. Электричества, скопившегося между принцем и принцессой, хватило бы для освещения и обогрева нескольких гектаров райских кущей. Великая княжна на секунду оторвала взгляд от Генри и увидела, как ей подмигивает папенька. «Подмигивает! Первый раз в жизни!» «Значит, он все знал, поэтому он так спокойно планировал свой отъезд». «Кейт?» — наконец заговорил Генри. «Да?» — отозвалась Великая княжна. Вообще-то она сказала «ес», но Генри продолжал на русском. «Что вы делаете после бала?» «О, ничего особенного». Это прозвучало как «nothing special». Екатерине нравилось отвечать на родном языке своего партнера. Генри тоже. Он подхватил игру. Русская реплика, английская, снова русская. Как будто волынка играла в унисон с гуслями. «Кейт?» «Я все еще здесь». «Могу я пригласить вас на чашечку березового сока?» «Нет, Генри». «Нет?» «О, как жаль». «Я бы лучше выпила английского чая». Да, знаете ли, я в последнее время как-то пристрастилась к английскому чаю. Можно сказать, полюбила его. О, ну надо же. А я полюбил русский березовый сок. Да так, что жить уже без него не могу. Неужели? Как интересно. Кейт, а что, если после бала мы встретимся, и я попробую доказать вам, что русское значит самое лучшее, и это касается не только напитков? Странно слышать такое от английского принца. Я не наследник престола, мне можно. Вот моему отцу и старшему брату такое говорить не стоит, а с меня спрос невелик. Что ж, попробуйте, любопытно будет услышать ваши аргументы. Значит, договорились? После бала только вы и я. Вокруг смутно мелькали лица, хрустальные светильники, зеркала, бокалы с шампанским. Все казалось каким-то нереальным. Все, кроме этих улыбающихся серых глаз и горячей мужской руки в ее руке. Кейт? Да. Вы не обижаетесь, что я испортил последний эфир шоу и тот эпизод на ресталище? О, нисколько. Я люблю импровизацию, знаете ли. Никогда бы не подумал. Обожаю, когда что-то идет не по сценарию. По-моему, это не в вашем характере, Кейт. Откуда вы можете знать, что в моем характере, а что нет? Неплохо вас изучил за это лето, и надеюсь изучить вас еще лучше сегодня вечером, во время нашего свидания. В какой-то момент Екатерина осознала, что музыка уже закончилась, и они вальсируют в тишине, которая тут же, довольно грубо, была нарушена воплем ангела. Друзья, друзья, друзья, вот и подошел к концу последний прямой эфир проекта Великая Княжна.Лайв. И за минуту до завершения шоу ее высочество наконец-то объявит имя победителя шоу. Кто же приглянулся ей больше остальных?» Екатерина зажмурилась, как перед прыжком в воду. «Может, это было слишком самонадеяно? Может, она отпугнет избранника своей прямотой? Все равно. И пусть всемогущий подает на нее в суд!» «Генри!» – сказала принцесса и посмотрела на англичанина. Тот совсем не выглядел испуганным, скорее наоборот, счастливым и повторила крепшим голосом на весь мир. «Я выбираю Генри!» И принц Генри официально становится женихом будущей императрицы Российской империи и ее высочества Екатерины. Я, Ангел Головастиков, первым поздравляю эту неожиданную, но великолепную пару с помолвкой. Друзьяшки, спасибо, что были с нами. Оставайтесь на всемогущем и подписывайтесь на мой личный блог в интерсетке. Всех целую, люблю, обнимаю. Ваш лучший друг, Ангел Головастиков. Прямой эфир завершился. Загремела музыка, откуда-то из-под потолка посыпалось конфетти, собравшиеся зааплодировали. Члены съемочной группы побросали в угол камеры и микрофоны и бросились к накрытым фуршетным столам. Впереди всех бежал Пупочкин, нацелившись на блюдо с пирожками. Менее прожорливые и более галантные телевизионщики приглашали на танец девочек из колл-центра. Ликующий император радостно пожимал руку Алексею. Тот в ответ сгреб его в объятие Сияющий Вяземский, только что ставший миллионером, проделал антраша в воздухе. Ангел, невероятно утомленный, блистательно проведенным эфиром и, заметьте, без всякого сценария, обмахивался платочком и благосклонно слушал Мелиссу, объясняющую, почему именно ее он должен пригласить в свою следующую программу. Столыпин отплясывал что-то вроде Мазурки со своей моложавой мамочкой. Большой зал был переполнен шумом и весельем. Екатерина и Генри переглянулись. Про них все как-то подзабыли. Молодые люди взялись за руки и тихонько отошли к дверям. «Не так быстро, ваше высочество!» Креативный директор всемогущего перегородил им путь к отступлению. «Позвольте поинтересоваться, куда вы направляетесь?» «У нас свидание, господин Левинсон», — опередил Екатерину Генри, делая шаг вперед. «Попрошу вас не вмешиваться». «Свидание!» — гадко ухмыльнулся креативный. «В таком случае я имею полное право вмешаться. Думаю, нам с ее высочеством пора обсудить нарушение контрактных обязательств». Екатерину будто из ведра ледяной водой окатили. Она выпустила руку Генри. «Какое у нас сегодня число? 30 сентября! до да ноября еще очень далеко!» «О чем он говорит?» — обратился к великой княжне Генри. «О запрете свиданий до ноября», – пролепетала Екатерина. «По контракту я еще два месяца не могу встречаться с теми, кто не участвовал в шоу, только с женихами-конкурсантами». «Кит!» – воскликнул Генри. «Не могу поверить, что ты это подписала». «Я и сама не могу в это поверить», – удрученно призналась принцесса. «И тем не менее она это подписала», – удовлетворенно заключил Левинсон. А сейчас, игнорируя контракт, сбегает с человеком, который не является участником шоу. А является... Кем, кстати? Актером? Многие режиссеры раньше снимались в кино. Где-то я вас видел. Может, в фильме «Королевская любовь»? Нет-нет, не подсказывайте. Непобедимые Виндзоры. Ой, нет-нет-нет, что же это я? Инкогнито из Лондона. В роли принца. Я прав? Генрю усмехнулся В некотором роде. «Я знал, я знал, я всегда прав!» «Вы правы в том, что я действительно принц из Лондона, и я действительно работал в России инкогнито. Вы ошибаетесь только в одном. Это не роль. Это моя жизнь!» «Да-да, вживайтесь в роль, Станиславский и все такое!» отмахнулся левинсон и вновь повернулся к великой княжне. «Вернемся к обсуждению контракта!» Генри прервал его. «Господин Левинсон, вы, кажется, не поняли. Меня зовут Генри Маунтбаттон-Виндзор, и я внук королевы Великобритании. Возможно, мы с вами попробуем аннулировать контракт прямо сейчас?» «Стоп!» — сказал Левинсон. «Минутку! Так вы в самом деле принц Генри? Тот самый принц Генри, которого 20 лет прятали от прессы? Принц Генри, который пару месяцев назад попал в объектив папарацци? Именно так!» «Ммм, рыжие волосы, королевский подбородок, уши, как у принца Уэльского. Не знаю, не знаю. Могу я увидеть ваши документы?» Левинсон принялся и так и сяк изучать дипломатический паспорт принца. Прищуривался, сравнивал фото с оригиналом, наконец просиял и изобразил нечто вроде полупоклона, отдавая документ обратно. «Добро пожаловать в Россию, Ваше Высочество!» Генри закатил глаза. «О, спасибо, очень мило!» так как мы поступим с контрактом ее высочества?» «О, не беспокойтесь, я сию же секунду его аннулирую по взаимному согласию сторон. Ведь вы согласны, ваше высочество?» — адресовался он к Екатерине. «Конечно», — с облегчением ответила великая княжна. «Отлично, значит, контракт аннулирован в обмен на небольшую услугу с вашей стороны», заключил левинсон многозначительно глядя на Генри. «Сколько?» Устало уточнил принц, вытаскивая плоский черный бумажник из брючного кармана. «О нет, денег мне от вас не нужно!» Снова ухмыльнулся креативный директор. «Всего лишь эксклюзивные права на освещение вашей свадьбы с Екатериной Николаевной!» Великая княжна вжала голову в плечи, ожидая гневных комментариев Генри. «Какая свадьба! Они еще даже не целовались ни разу! У них сегодня первое свидание!» Но Генри вдруг совершенно спокойно ответил. «Согласен». «Тогда будьте любезны расписочку», – засуетился Левинсон, активируя голографический лист из своего перстня. «Я быстренько набросаю текстик. Я, Генри маунтбаттен винзер поручаю телеканалу Всемогущий показать в эфире мою свадьбу с Романовой Екатериной Николаевной и подготовку к этому торжеству. Также я даю свое согласие на эксклюзивное интервью телеканалу, в котором расскажу о своей жизни за последние 20 лет». Будьте любезны, подмахните, Ваше Высочество, и я не стану вас больше задерживать. Генри приложил свой перстень к виртуальному документу. Итак, теперь вы отпустите нас на свидание? О, разумеется, осталось только согласовать дату эфира. Какого эфира? Интервью? Потом обсудим. Генри проявлял все признаки нетерпения. Нет, нужно сразу определить дату свадьбы. Так, когда у меня будет перерыв между проектами? Посмотрим. Левинсон полистал электронный календарь в перстне-разумнике. «Вот, 17 января подойдет?» Генри посмотрел на Екатерину и взял ее за руку. «Нам подойдет 17 января?» Екатерине стало смешно. Кажется, все решилось само собой. Без неловкого вставания на одно колено и традиционного помолвочного кольца его заменил деловой перстень-разумник Левинсона. Креативному директору некогда было разводить сантименты. Еще полчаса назад она была самой несчастной девушкой на земле. А теперь посмотрите-ка на нее. Уже назначает дату заключения брака. И с кем? С Генри. Нет, не зря телеканал назывался всемогущим. Проект Великая Княжна.Лайв все-таки привел Екатерину к свадьбе. Реалити-шоу вмешалось в реальность. И никто теперь не скажет, что телевидение не более чем круги на воде. Принцесса покрепче сжала руку своего принца и сказала «17 января? Отлично, я абсолютно ничем не занята в этот день, если не считать празднование собственного дня рождения». 17 января великой княжне Екатерине исполнялось 26 лет, возраст, в котором наследник престола вместе с многослойным тортом и поздравительной открыткой получал в подарок трон Российской империи.